Ночь на 1 июля 2002 года. Испытательный полигон ВВС РИ где-то в Туркестане. Операция «Литой свинец». Оперативное время минус 3 часа 51 минута. Не так давно, несколько лет назад, по экранам страны прошел фильм. Даже не фильм, а целый сериал на 500 серий. о жизни русского дворянства. Он назывался «Под сенью орла». И как-то в этом духе не могу поручиться за память. Там было много чего интересного, но настоящие дворяне только сплюнули, посмотрев этот фильм. Да, там были изображены дворяне, но не настоящие. Те, кто выслужил дворянство на гражданской службе, и те, кто получил по наследству титул, Вместе с солидной суммой денег. Вот если говорить про этих, все правильно. И Изотта Франскини на день ангела, и кабаки всю ночь напролет, и экзамены в царско-сельском лицее, сданные за солидные взятки, и милые барышни из бессужевских курсов, которых не нужно долго уговаривать весело провести время с солидным молодым человеком, с титулом, красивой машиной, и платиновой кредитной карточкой. Милые барышни с Бестужевских, кстати, тоже бывает разные. Самые красивые как раз таким вот хлычам отворот-поворот дают. Это я вам истину говорю. И дворяне тоже бывает разные. Пока что государство держалось на том, что первую скрипку все же играло военное дворянство и дворянство купеческое, в основном происходящее из староверов или породнившиеся со староверами. В том, что дворянство занималось коммерцией, не было ничего плохого. Бесчестны не те, кто занимается коммерцией, бесчестны те, кто проматывает состояние, накопленное отцами и дедами. Сегодня такой хлыщ промотает свое состояние, завтра он промотает всю Россию, только дай. Особняком стояло и военное дворянство, те, кто выслужил личные. а в кое-кто и потомственное дворянство на военной службе. Наконец-то Российской империи удалось создать настоящую элиту, класс военных, жестких и правильных, всегда делающих не то, что хочется, а то, что должен делать дворянин и офицер. Долг был для них альфой и омегой. Долг определял их жизнь даже в мелочах. Долг заставлял их всегда... вызываться на самые трудные и опасные дела, долг сопровождал их жизнь с младенческой колыбели и до смертного одра. Для этих дворян царско лицей или Московский университет не значили ничего рядом с Академией Генерального штаба или Академией Морского Генерального штаба, которые в этой среде почитались вершинами воинской карьеры. Надо сказать, что самые красивые девушки с бестужевских курсов почему-то любили именно таких вот дворян. Дворян-шпаги. Но особые, стоящий особняком от всех образований, получал наследник престола. Чтобы управлять огромным государством, требовалось образование высочайшего уровня. К этому нужно было готовить с детства. Наследник, должен был понимать и управлять как военной, так и экономической мощью государства. Более того, он должен был понимать нужды своих подданных, нужды всей огромной страны и жить к их удовлетворению. Каждый император должен был внести свой вклад в дело усиления и расширения огромной империи, иначе он не был достоин благодарной памяти потомков. В отличие от своего деда Александра IV Великого, который не имел военного образования, не имел ни малейшего желания его получать, и так и проправил сорок с лишним лет, отдав военные вопросы военным. В отличие от своего отца Александра V, который равно интересовался как экономикой, так и военным искусством, Цезаревич Николай с детства проявлял интерес именно к войне. История... сохранила фотографию смотра войск, когда цесаревичу было пять лет. По протоколу государь-император должен был принимать войсковой смотр, находясь на коне. Императрица с детьми должна была находиться в старинной карете, окруженной казаками из собственного его императорского величества конвоя. Как раз к пятеретью наследнику подарили пони. И он уже тогда был упрямым непослушным и настойчивым, настоял на том, чтобы принимать смотр, даже не сидя перед отцом на его лошади, а на своем пони, отдельно от отца и в своем седле. Фотограф и запечатлел это вопиющее нарушение протокола. Рядом с рисаком императора стоял пони Цесаревича, и сам он в пошитом, специально для него мундире конной казачьей стражи принимал смотр войск вместе с отцом. Потом, кстати, эта фотография появилась во многих войсковых гарнизонах необъятной России. Никто не заставлял ее покупать. Сами офицеры покупали и вешали, как портрет на видном месте. Когда цесаревич подрос, он доказал, что желал стать военным. Обычные уроки он учил под палки, зато все свободное время проводил с казаками и с частями -гвардии. Все его друзья-сверстники тоже происходили из военных, за исключением Бориса, наследника польского трона, с которым цесаревич подружился, потому что так велел отец. — Отец не объяснял, зачем это надо. Он сказал коротко и просто — «Это нужно России. И все». Но те, кто представляли цесаревича таким армейским дуболомом, ошибались и сильно. Отслужив положенное в частях разведки воздушного десанта, цесаревич научился главному. Он научился вести за собой людей и отвечать за каждого из них. Он научился ответственности, потому что каждое решение, принимаемое им, могло означать смерть для его подчиненных. ибо служил он на местах весьма неспокойных. Он научился быстро и жестко принимать решения. Он понимал смысл слова «незамедлительно», потому что в бою нет времени на раздумья. Либо ты опередил противника, либо он опередил тебя. Он научился принимать, не оттягивая неприятные решения, потому что в бою приятных решений не бывает. Он научился смотреть на мир, Без розовых очков, потому что на вражеской территории ты должен видеть то, что есть на самом деле, а не то, что тебе хотелось бы видеть. Он научился не рассчитывать ни на кого, кроме себя самого и своих боевых товарищей, потому что в бою больше рассчитывать не на кого. Армия многое дала ему, и даже в гражданской жизни, когда он, сказав себе «надо», Садился за трактаты о скудости и богатстве. Уроки армии не проходили даром. Но сейчас он должен был сделать то, чего еще никогда не делал. Он командовал взводом, ротой, но его уровень ответственности никогда не выходил за пределы оперативного уровня. Да, разведка воздушного десанта — это козырь. В каких-то условиях они могут остановить или замедлить наступление целой армии, но опять-таки в данном случае изменения в стратегической ситуации достигаются решениями оперативного уровня. Выбросить группу, которая должна взорвать склады горючего и боеприпасов, расстроить снабжение наступающих частей, подорвать их коммуникации, нарушить связь с вышестоящими штабами. Но он хоть и понимал, что такое решение стратегических задач, он понимал это только в теории. Практика должна была состояться сегодня. Много лет они собирались в клубе молодых офицеров. Говорили, критиковали, предлагали новые. Но предлагать и критиковать легко. И только сейчас будущий государь наследник престола понял, насколько тяжелее воплощать все это в жизнь, превращать слова в конкретные и жесткие дела. Цесаревич удивился тому, как легко отец дал ему карт-бланш на то, что он задумал. Считаешь, нужно сделать? Делай. Считаешь, что надо разбомбить базы наркомафиози и базары, где торгуют наркотиками? Действуй. Привлекай авиацию и действуй. Только сейчас он понял, что это проверка. Говорить в клубе офицеров одно, делать другое. Афганистан — это подмандатная территория Британской империи. А как отреагирует она на это? Да, наркоторговля там под запретом. Однако же и выращивают, и торгуют, и никто ничего не делает». Недавно в одном из британских журналов опубликовали снимок. Британские солдаты спокойненько идут по полю красных маков, опиумных маков. Может быть, они думают, что этот мак посеян в кулинарных целях? Наркоторговля — столб современного Афганистана. То, на чем держится и режим, и британское господство в этом регионе мира. Британцам не нужна там никакая промышленность. Единственный экспортный товар Афганистана — это опиум-серец, диацетилмарафин. Его величество — граин. Миллионы, да какие миллионы, десятки миллионов, если не сотни наркоманов по всему земному шару, зависят от состояния дел здесь, здесь и в Центральной и Южной Америке. Тот, кто контролирует этот забытый Аллахом клочок земли, владеет судьбами этих людей. Задознанно они совершат что угодно. Тот, кто контролирует этот клочок земли, может убивать без войны. Ведь каждый пакетик героина, пересекший границу, — это смерть людям. Это не родившиеся дети. Это ограбленные и убитые на улицах прохожие ради того, чтобы торчок, получил деньги на дозу. Это удар по будущему страны, по его молодому поколению. Героин — это основа процветания рабства в континентальной Японии, где одна нация, жестокая и решительная, но не слишком многочисленная, удерживает уже десятилетия в повиновении нацию в десять раз более многочисленную. Героин — это тайная власть, Это дар самого сатаны людям. И если международные договоры мешают расправиться с теми, кто делает деньги на русской беде, на русском горе, к черту такие международные договоры. Но это легко сказать, а сделать. Всего два человека должны рискнуть. До разведка целей и возврат. В Северную Индию не шагут, чтобы не завалиться на приграничной проверке. Достаточно спутниковых снимков. Основная цель в Афганистане. Это люди, которые служат для того, чтобы рисковать, выполнять подобные задания. Как ему объяснили, в этой группе служили только сироты. Он говорил лично с теми, кого отправлял на ту сторону. В этом был его долг, долг командира. У одного отца убили исламские экстремисты во время событий в Веруте. Другой — казанская безотцовщина. Хулиган, решивший пойти в армию после того, как на руках у него умер жандармский офицер. Это было во время событий в Казани. Тогда он сам, по верению сердца, кинулся за жандармами и обезвредил опасного террориста, только что убившего человека. Может, это и испренне, и неуместно говорить, но у этих молодых офицеров, кроме России, не было ничего. Ни один из них даже не был женат. Он поговорил с ними по телефону, с каждым наедине, не раскрывая своя инкогнито. Приказал не рисковать излишне. Он имел право приказывать не потому, что был наследником престола, а потому, что когда-то рисковал сам, так же, как эти юноши, еще хлеще. Приказал не лезть на рожон и сказал, что берет на себя всю ответственность за сделанные, и если операция закончится провалом, В этом будет виноват только он один. Теперь он должен выступить перед большей аудиторией. Настало время вводить в действие основные силы. Те, кто занимался беспилотными летательными аппаратами, в основном были людьми его поколения, а кое-кто и младше. Некоторые, по сути, дети, а то, что должно было произойти, для многих не более чем компьютерная игра, с высокой степенью реализма. Они воевали в виртуальном пространстве, они находились за многие сотни, а то и тысячи километров от мест событий, в которых принимали участие. Их не было в кокпитах ударных БПЛА, камеры заменяли им глаза, карта местности с обозначенными целями дополняла их разум. От них бессмысленно было требовать героизма и тем более самопожертвования. Ну какое может быть самопожертвование? Скорее, это настоятельная рекомендация не ломать ценное военное имущество. Они совсем не были похожи на лихих военлетов прошлого, на честном слове и интуиции, направлявшись свои машины на цель, скрывая за складками местности и понимая, что они погибнут, если выбрали не тот маршрут подхода, и на нем их поджидает шквальный огонь ЗПУ. Эти военалеты были готовы умереть в любую секунду своего безумного полета, и потому-то так ценили жизнь, потому-то так чудили, жадно хватает то, что жизнь успевала им дать. Новое поколение совсем другое. От оператора БПЛА бессмысленно требовать погибнуть за родину. Но это будущее. И эти разгильдяйского вида гикс цесаревичу пришло в голову определение, каким пользуются североамериканцы гики, компьютерные фанаты, эльфы 22-го уровня с бледным нездоровым цветом лица, очками от постоянного смотрения в монитор, специфическим сленгом, Который не поймет ни один нормальный человек. В чем-то с ними проще, чем с профессиональными военными. Они легкие на подъем, изобретательны, любознательны, мгновенно образуют команды и договариваются о распределении ролей в них. Они смотрят не на погоны того, кто перед ними, а на степень полезности человека для выполнения задания. Они мыслят в категориях, Миссия – результат. Для них движение – ничто, цель – все. Они – основа новой армии, гибкой, мобильной, с развитыми горизонтальными связями, с мгновенным получением и обменом разведданными, с мгновенным принятием решений и реагированием на действия врага, с поощрением инициативы снизу, с действиями мелкими группами, работающими ради единого результата. Армии пчелинного роя. Увидев врага, они не будут запрашивать штаб. Они оценят свои силы и, если силы позволяют, вступят в бой. Не дадут уйти. Воины виртуальной реальности но сегодня они должны вырваться из нее и обрушить на злодеев вполне реальный, осязаемый удар. Покарать их так, как никто никогда не карал. Напомнить, что Россия есть, и с ней всегда нужно считаться. В зале есть и другие. Старая гвардия. Но старой гвардии достаточно отдать приказ. А вот его сверстникам нужно объяснить, что они делают и ради чего. Какой враг перед ними И почему его нужно непременно уничтожить? Какую угрозу он несет России? Если он сумеет объяснить им это, если он своими словами вселит в их сердца понимание нужности и праведности их миссии, они пойдут и сделают это. На самом высоком уровне. И для него это тоже будет победой. Победой над собой, над рамками старого мышления, И над теми, кто считает, что граница, проведенная на карте черта, остановит удар возмездия. Не остановит. Не надейтесь. Спокойно. Три, два, один. Вдох. Три, два, один. Вдох. Пошел. Включился свет. Господа и дамы, если таковые имеются. и дам не было. Цесаревич стоял перед собравшимися в просмотровом зале офицерами так, что его фигура проецировалась на экран, отражаясь темным, страшавато выглядящим силуэтом. «Все мы знаем, для чего мы здесь. Но не мешало бы напомнить еще раз. Там, — цесаревич простер руку на юг, — лежат чужие земли, чужая страна. Люди... «Живущие там живут по своим законам, и мы уважаем их право жить по своим законам!» Цезаревич сделал передышку, чтобы хватануть воздуха и глядеть собравшихся. «Но только до тех пор, пока их законы не приносят зло нам, только до тех пор, пока с той стороны на нашу землю не идут вооруженные банды, чтобы убивать нас, только до тех пор, пока с той стороны не течет река ядовитого дурмана, чтобы травить нас. Новая передышка, кажется, берет. Нам предстоит нанести удар одновременно по множеству целей, используя все технические средства, которые у нас имеются. Цели находятся как в оперативной, так и в стратегической глубине территории противника. Часть из них прикрыта системами ПВО. Также перед нами стоит задача вывести из строя системы ПВО хотя бы частично, чтобы снизить риск потерь боевой техники. Кратко, по целям самого первого приоритета. На экране за спиной появилось первое спутниковое изображение. Это город Джалалабад, столица провинции Нангархар и один из крупнейших городов Афганистана. Джалалабад. является крупнейшим мировым центром по торговле с героином. Не случайно, крупнейшее и самое богатое наркомафиозное объединения мира называется Джалалабадский синдикат. Перед вами, господа, крупнейший, крупнее даже, чем Пешаварский рынок, на котором торгуют наркотиками. Джалалабадский рынок, занимающий территорию в 5 квадратных километров. На этом рынке почти нет обычной торговли. Здесь не торгуют ни продуктами питания, ни вещами, ни автомобилями, ни вьючными животными. Все это продается на рынке по соседству, на окраине города. Зато здесь торгуют оптовыми партиями героина, конопли, диацетилмарафина, прекурсорами для производства наркотиков, кислотой. Кроме этого, на рынке продают рабов, похищенных Оружие и взрывчатые вещества, по данным полученным из заслуживающих доверия источников, в любой день на этом рынке находится не менее 30 тонн наркотических веществ, складированных в ожидании покупателя. Наши аналитики считают эту цифру даже заниженной. Но самое главное, на этом рынке существует несколько подпольных банков, хранилищ золото и драгоценностей, действует отлаженная банковская система, организационно входящая в систему подпольного финансирования хавала, и обеспечивающая процесс производства и транспортировки наркотиков, а также финансирование бандитских и террористических групп. На этом рынке в торговое время обретается значительное количество лидеров наркомафиозных объединений, банд формирований. находящийся под контролем наркомафии и исламистского подполья, особо опасных террористов. Нанеся удар по джалалабадскому рынку, мы добьемся намного большего, чем простое уничтожение 30 тонн наркотических веществ. Мы уничтожим значительную часть руководства Кандагарского картеля и нанесем смертельный удар по финансовой системе, питающей исламский терроризм и торговлю наркотиками. Мы уничтожим само сильное гнездо, вместо того, чтобы гоняться за отдельными осами. Мы сожжем инфраструктуру, и на ее воссоздание, на разбирательство относительно того, кто кому должен, при том, что записи и носители информации будут уничтожены, потребуется много времени, гораздо дольше, чем на то, чтобы вырастить новые урожаи опийного мака, экстрагировать опий и синтезировать из него героин. Помните, что продаваемый на этом рынке героин идет в Россию, и подданные моего отца травятся им. Цесаревич оглядел собравшихся. Второе изображение, пожалуйста. Картинка свинилась. Цель номер два. Это рынок под Пешаваром. Рядом с ним расположен лагерь Охри. Две цели, одна рядом с другой. Рынок под пешеваром, торговля наркотиками здесь почти не ведется. Зато здесь торгуют адским стадобьем для их производства рвами оружием. Все это оружие будет обращено против нас. В лагере Хри, воссозданном после налетов десятилетней давности, не только готовят исламских экстремистов для организации Хезбалла, исламский джихад, джихад до победы, Аль-Каида, Там, в укрепленных бункерах, находятся склады оружия и взрывчатых веществ. Стоит нам разбомбить все это. Стоит только заставить все это сдетонировать. И тысячи тонн взрывчатки поднимутся на воздух. Там накоплено то, что будет убивать нас, если мы это не уничтожим. Следующее изображение. Картинка снова сменилась. Цель номер три. Дом в Джалалабаде — самый большой дом в этом городе, а, возможно, и во всей стране, если не считать королевских дворцов. В этом доме живет принц Акмаль, который не только является родным братом правящего монарха, но и руководителем Джалалабадского синдиката крупнейшей наркомафиозной группировки мира. Кое-кто из сидевших в зале недоуменно переглянулся. Что же это за страна такая? У государя было два брата и сестра. Один из братьев был главнокомандующим БМФ Российской империи, полным адмиралом. Второй руководил несколькими фондами, занимающимися поддержкой инновационных разработок и новых промышленных технологий. Сестра государя была замужем за фельдмаршалом Раевским, военным министром, занималась, как и подобая даме царских кровей, меценатством. Собирала произведения искусства для публичной галереи в Санкт-Петербурге, которая по коллекции современного искусства уверенно превосходила Эрмитаж и Третьяковку. Просто невозможно было представить, чтобы родственник государя стал преступником, возглавил банду, а тут, пожалуйста. Цель номер четыре. Это здание в Кабуле считается исламским центром и медресе. На самом деле... По данным разведки, здесь скрывается крупнейший в мире центр по психологической подготовке террористов-фанатиков, готовых умереть ради того, чтобы унести с собой в могилу других людей. Здесь воссоздан замок Старца горы, где готовили хашишинов. Здесь применяются самые передовые психотехнологии. Здесь работают специалисты наивысшей квалификации по промыванию мозгов, прежде всего из Великобритании. Из этих стен в год выходят сотни фанатиков, готовых сеять смерть и разрушения. Уничтожив это осинное гнездо, мы отбросим терроризм на десятилетия назад в его развитии. Мы не варвары, и в Афганистане есть и другие цели, которые должны быть уничтожены. Вся страна живет от торговли наркотиками. В каждом городе есть похищенные и рабы, но пока... Мы просто пошлем им весть. Пусть помнят. И пусть боятся. Берет, берет. Подумайте вот о чем. Кто-то из вас молится Христу. Кто-то почитает Аллаха. Мы все разные. Но мы живем в единой стране и под одним небом. Кто-то, возможно, решит, что бомбить не по заветам Аллаха и не по-христиански. На это может быть только ответ... Мы не нападаем. Мы защищаемся. Для того, чтобы объявить войну, не обязательно перейти границу вместе с армией. Они давно напали на нас. Белая смерть — их оружие. Они не почитают ни Аллаха, ни Христа, никого. Хотя многие лицемерно встают на намаз и строят мечети на деньги, вырученные ими за горе и страдания людей. Они преступники. А Аллах, словами пророка Мухаммеда, сказал, «Сражайтесь, но не приступайте». В страхе своем они не осмеливаются объявить нам открытую войну и захватить нашу землю, поскольку знают, что будут разбиты. Они отсиживаются за границей, за этой нарисованной на карте тонкой чертой, и думают, что граница их защитит. Цесаревич сделал паузу. Но для возмездия не существует границ. Возмездие сегодня это вы, вы те, кто должен рассчитаться с негодяями. И никто, кроме вас, никто лучше вас это сегодня не сделает. Никто, кроме вас, не защитит Россию. С нами Бог, господа. За нами и Россия громкнула в едином порыве. Только Господь знает, как трудно было наследнику произносить эту речь. Услышав за нами «Россия», он тяжело выдохнул и попытался не показать усталости. Честное слово, лучше два раза в качестве наказания пробежать ту восьмикилометровую дистанцию, которую они бегали каждое утро в Туркестане. Восемь километров вверх, по иссушенным солнцем скалам, вверх, когда больше нет сил... Вверх, чтобы коснуться ноздреватого, лежащего здесь не одну сотню лет камня, и бежать вниз, а потом еще раз наверх. Он был представителем новой династии монархов, третий из числа этой побочной ветви, всего раз свинившийся на троне. Он знал, как вел себя дед, и он видел, как ведет себя отец. Его отец скромный и спокойный, исполненный чувство собственного достоинства человек. До сих пор каждое утро преподносящий своей жене букет собственноручно срезанных в оранжевее цветов был совершенно не публичным. Все его публичные выступления сводились к четырем четырем-четырем появлениям на экране телевидения каждый год и нескольким интервью, солидным изданиям в основном деловым. Отец Рьян оборолся до того, чтобы оградить от излишнего внимания семью и страшно переживал, когда или сын, или Ксения во что-то вляпывались и становились героями газетных страниц. Отец не сказал ни слова, когда Мария, перейдя в православие, Моника Джелли приняла русское имя Мария. Тут нечего делать, принялась вести еженедельную передачу на телевидении, И несколько колонок в журналах, хотя сын видел, что отец этим недоволен. Отец имел власть, он получил ее по наследству. Он не собирался бороться за нее, он просто исполнял свой долг перед Россией так, как его понимал и ожидал, что остальные будут поступать так же. Но в отличие от отца Николай кое-что понял. Интернет и телевидение все изменили. За власть... Нужно бороться даже монарху. Открывая газеты, просматривая интернет-сайты, он видел предложения, касающиеся государственных дел, настолько глупые, что он не мог понять, как такое могло прийти в голову людям. Он видел статьи, настолько гнусные и лживые, что этих писак следовало бы вызвать на дуэль. Но знал, как поступил в такой ситуации его друг, сжег типографию. и отхлестал плетью журналиста. Он не выразил по этому вопросу никакого мнения, но внутренне одобрил. Однако Николай был человеком незаврядного ума и понимал, что всех на дуэль не вызовешь и каждому рот не заткнешь. Подонков, лжецов, спекулянтов на беде надо бить на их поле и их оружием. Запретами сделаешь только б хуже. Николай все больше становился не только наследником, но и публичным политиком. Он занимался риторикой и оттачивал мастерство публичного выступления, до ночи изучая приемы великих ораторов. Он не только изучал стоящие перед огромной стороной проблемы, но и активно высказывался по ним, предлагая пути решения и публично спорить с теми, кто был не согласен. Отец не одобрял этого, он считал, что кто спорит, тот уже не прав. Но Николай не соглашался и приводил свои аргументы. Он все больше становился рупором консервативного большинства, говоря их языком, высказывая их взгляды на жизнь и стараясь их представителем. Не по наследству, но по доверию. Отец говорил, что монарх не должен так поступать. Монарх должен быть отцом всех подданных. Но Николай опять был с ним не согласен. Всем отцом не станешь, а вот допустить, чтобы велиречивые подонки, оболванив народ утопичными мечтами, и лелея в душе гнустое замыслы, завели и народ, и страну в трясину, он не мог. Он не думал о ближайших выборах, он думал о будущем, о стране, которую ему рано или поздно придется принять, а потом передать сыну. Он отличался от публичных политиков Запада, от думских говорунов тем, что не только говорил, но и делал, и готов был нести ответственность за сделанное, как сейчас, так, как и подобает будущему императору.